тайна происхождения человека в схематичном виде в своей эволюции человек прошел следующие этапы сначала около пяти миллионов лет назад появились первые представители человеческого рода австралы пееки затем по разным данным приблизительно два миллиона лет назад возник пятиканантроп потом его сменил сантроп следющим был гейдельбергский человек затем на смену ему пришел неандерталец и завершил этот процесс краманьонец то есть по сути современный человек казалось бы вполне устоявшаяся теория причем подтвержденные множеством ископаемых фрагментов Более того, убедительными аргументами в пользу эволюционного развития человека являются и переходные формы, о которых говорилось выше. Что еще может быть убедительнее? И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, в последние годы все кардинально изменилось. Неожиданно промежуточных предков человека антропологи убрали, оставив на эволюционном древе между древними обезьянами и современным человеком разумным пустое пространство сначала из числа родственников человек убрали неандертальцев сомнения в том что эти древние существа находятся в родственных отношениях с человеком появились у антропологов еще в семьдесят ых годах прошлого столетия но это были только смутные подозрения лишенные весомых аргументов и вот в двадцать первом веке необходимые доказательства появились в начале нынешнего столетия американские антропологи дженнифер томпсон и эндрю нельсон провели тщательный сравнительный анализ строение черепов современного человека и нендертальца в ходе этого исследования они пришли к любопытным выводам оказалось что скорость достижения неандертальцев зубной и скелетной зрелости не соответствовали темпам этих процессов у современного человека а это по мнению исследователей говорил о том что кривая роста неандертальцев существенно отличалась от таковой нынешних людей на практике это выглядело так казалось что при определении возраста по зубам ископаемый неандерталец умер примерно 15-летним в то же время если судить по степени развития скелета наш предполагаемый предак скончался в 10 лет но такая разбежка абсолютно не свойственно homo sapiens в том числе икромоньонцем который 35 тысяч лет назад пришли на смену неандертальцаем этот факт и стал первым сигналом появлению новой гипотезы суть которой сводится к тому что кромаьонцы и неандертальцы относились к разным биологическим видам выводы подтвердили независимые сравнительные исследования генома неандертальцев и современных людей вот что об этом пишут российские генетики янковские и баринская в книге люди и их гены нити судьбы в тысяча девятьсот девяносто седьмом году работающему в германии генетику сванте пеба удалось спроччесть участок митохондриальной днк выделенный из останков неандертальца найденных более ста лет назад в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году в долине неандербли дюсельдорфа летом две тысячного года появилось сообщение другой группы ученых об исследовании второго образца неандертальской митохондриальной днк выделенный из костных останков ребенка найденных в пещере мезмай на северном кавказе в этом случае останки точно датированы радиоуглеродным методом и им двадцать девять тысяч лет это представитель одной из последних живших на земле групп неандертальцев считается что доступное для анализа днк при благоприятных условиях сохраняется не более с семьдесят тысяч лет а в более древних образцах она полностью разрушается результаты молекулярно генетических исследований свидетельствуют что неандертальцы хотя и являются близкими родственниками человека вклада в его генофонт не внесли обе неандертальских митохондриальных днк имеют общие черты отличающие их от митохондриальных днк современных людей отличие нуклеотидных последовательностей неандертальцев от митохондриальной днк человека выходят за границы внутривидового разнообразия хомо саенс это говорит о том что неандертальцы представляют генетически отдельную хотя и близкородственную человеку ветви время существования последнего общего предка человека и неандертальца оценивается по числу различий между митохондриальными днк как пятьсот тысяч лет по палеонтологическим данным предки неандертальцев появились в европе около трехсот тысяч лет назад то есть разделение генетических линий ведущих человеку и неандертальцу должно было произойти раньше этой даты, что и показывает датировки по митохондриальной ДНК. Следом за неандертальцем из числа родственников человека по эволюционному древу антропологи вычеркнули также и пятикантропа, обезьяна человека. А спустя еще какое-то время ученые установили, что и человек прямоходящий, или Homo erectus, которого раньше относили к ближайшим предкам современного человека, жил одновременно с Homo sapiens. После неандертальца и эпитикантропа антропологи вплотную занялись следующим предком человека, австралопитеком. И вскоре мнение ученых относительно этого существа резко разделились одни продолжают считать его связующим звеном в эволюции человека другие склоняются к версии что это разновидность обезьяны действительно мозг зубы череп австрал пятитека во многом напоминают обезьяни его лопатка устроена так чтобы он уверенно лазал по деревьям а кости таза приспособлены для ходьбы и бега на четырех конечностях то же касается и других костей скелета в частности бедренной кости и лодыжки. В 50-е годы прошлого века сэр Соли Цукерман опубликовал данные широких биометрических исследований, доказывающие, что австралопитекус не был существом человекоподобным, как это рисуют, желающие добиться для него места в родословной Homo sapiens. Анализ доступных нам данных, писал двадцать пять лет спустя американский антрополог Чалз окснаррт наводит на мысль что животное имело средний рост свободно чувствовала себя на деревьях было способно лазать выполнять акробатические упражнения и возможно висеть на передних конечностях основываясь на некоторых ископаемых останках например плечевой кости из коннопои возраст который более четырех миллионов лет чарлз окснаррт предполагал что родословная линия человека намного древнее чем это принято считать ныне существующий взгляд на эволюцию человека уточнял окснард должен быть значительно скорректирован или даже отвергнут чтобы рассмотреть новые концепции на то что происхождение человека это пока тайна за семью печатями указывают следующие аномальные факты Они представлены предметами человеческой культуры которые были обнаружены в земных слоях возраст которых исчисляется десятками и сотнями миллионов лет так в южной африке был обнаружен металлический шар с насечками возраст которого около двух тысяч восемьсот миллионов лет в штате а массачусетс была извлечена металлическая ваза из слоев возраст который примерно 600 миллионов лет. в штате юта был обнаружен след абутой ноги оставленный приблизительно пятьсот пять пятьсот девяносто миллионов лет назад а в шотландии в слоях которым триста шестьдесят четыреста восемь миллионов лет был найден железный гвоздь в англии в свою очередь была обнаружена золотая нить вмурованная в камень ей примерно триста двадцать триста шестьдесят миллионов лет в американских штатах лахома айова илилинойс были обнаружены железные кружки резьба по камню вмурованная в каменный уголь кирпичная стена а также золотая цепочка возраст этих артефактов от двухсот двадцати до трехсот шестьдесят миллионов лет и что поразительно в штате элинойс был найден человеческий скелет которому примерно триста миллионов лет скелеты в возрастом от тридцати до пятидесяти пяти миллионов лет были обнаружены в швейцарии калифорнии франции во франции слоев возрастом от пятидесяти до ста пятися миллионов лет были извлечены металлические трубы вмурованный взмел а также шар измело и рубленая древесина перечень таких находок или артефактов можно было бы продолжить однако и их предостаточно чтобы подвергнуть сомнению о происхождении человека по дарвину в таком случае если человек не продукт эволюции то возникает естественный вопрос как или откуда на земле появились наши далекие предкиществует немало гипотез причем самого разного характера вплоть до самых экзотических поскольку некоторые антропологи считают что появление современного человека обусловлено одной или несколькими мутациями происшедшими в течение очень короткого времени то одна из таких гипотез связывает появлению человека разумного со вспышкой сверхномой звезды и случилось это событие примерно тридцать шестьдесят тысяч лет назад в то же время древнейшие человеческие останки также датируются этим временем но как известно во время вспышки сверхновой звезды выделяются мощные гамма и рентгеновское излучение в этом случае на земле резко увеличилось количество мутаций в том числе и в клетках мозга человекообразных обезьян что привело к формированию разумных мутантов нового вида человека разумного согласно другой гипотезе современный человек появился в результате инверсии земного магнитного поля или иначе говоря перемены местоположений магнитных полюсов во время этих пертурбаций наша планета подверглась многократно усиленному космическому излучению в ходе изучения истории земли геофизики установили что за последние три миллиона лет магнитные полюса земли менялись местами четыре раза но и многие останки древних людей были обнаружены как раз в слоях относящихся ко времени четвертой геомагнитной инверсии. На основании такой уникальной взаимозависимости ученые пришли к выводу, что возникновение человека связано с космическим излучением. В определенной степени эту гипотезу подтверждает и тот факт, что человек, как считают многие известные антропологи, появился около трех миллионов лет назад в Южной и Восточной Африке. именно в этом месте в результате мощных землетрясений обнажились залежи радиоактивных рут которые привели к резким мутационным изменениям в геноме австралаитека когда наступила очередная смена полюсов около семисот тысяч лет назад появился пятикантр затем во время новой геомагнитной инверсии двести пятьдесят тысяч лет назад на земле возник неандерталец о происхождении современного человека пришлось на четвертое смещение пулюсов но это как говорится гипотезы в основе которых лежат земные факторы приведшие к возникновению человека но помимо них имеется немало версий которые предполагают создание человека некой инопланетной цивилизацией которая по своему развитию на много порядков превосходит человеческую Вот только несколько любопытных и достаточно аргументированных доказательств данного предположения. Начнем с новейших исследований генетиков. Они показывают, что современные гоминиды – орангутан, горилла и шимпанзе – являются более близкими родственниками человека, нежели его предполагаемые ископаемые предки. После сравнительного анализа геномов человека и шимпанзе было установлено, что геном человека отличается от генома шимпанзе по разным оценкам приблизительно на один два процента в ходе этого исследования был открыт еще один удивительный факт вторая хромосома человека появилась в результате слияния двух хромосом 2 а и 2 б шимпанзе впрочем если быть до конца точным то вторая хромосома человека не является абсолютной копией этих двух хромосом шампанзе В области их слияния на отрезке между концами теломеров находится генетическая вставка, представленная группой генов, состоящей из 150 тысяч азотистых оснований. Причем аналогичная группа генов в геноме шимпанзе не встречается, в то время как в других хромосомах человека они есть. Можно предположить, что эта группа генов была вставлена в геном кем-то извне, и именно эти гены способствовали быстрому превращению шампанзе в человек но вот только каким образом это могло случиться если предположить что две хромосомы объединились в результате природной мутации то особь у которой она возникла не дала бы потомства поскольку спаивалась бы с особями имеющими двадцать четыре хромосомы это значит что нормальный процесс оплодотворения не мог бы осуществиться конечно можно допустить что эта мутация приведшая к появлению двадцати трех хромосом произошла у двух особей противоположного пола одновременно однако вероятность такого события ничтожно мала а есть ли рассуждая далее предположить что в результате такой мутации возник не урод как обычно случается а человек разумный то такую вероятность можно считать практически равной нулю. Опираясь на все вышесказанное, можно прийти к выводу. Слияние двух хромосом, внедрение чужих генов, а также все настройки генома шимпанзе были осуществлены искусственным путем. В результате этой целенаправленной работы был получен абсолютно новый вид — человек разумный. и произошло это событие согласно расчетам захарии ситчина американского писателя приверженца и популяризатора гипотезы об инопланетном происхождении человека около трехсот тысяч лет назад и еще в восемьдесят ых годах прошлого столетия группы ученых которые возглавлял алан увилсон профессор калифорнийского университета в беркли были собраны образцыста восемьдесят двух различных типов митохондриальных днк которые были получены от двух сорок одного индивидоума принадлежащих представителям сорок двух национальностей всех раз затем был проведен сравнительный анализ двух участков митохондриальных днк в которых наиболее активно возникают мутации на основе полученных данных уилсон установил что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщиной некогда обиташей в восточной африке автор открытия назвал ее митохондриальной евой более того было установлено что она жила приблизительно сто сорок двести тысяч лет назад то есть верхняя дата жизни митохондриальной евы почти совпадает с датировкой создания первых людей по сетчину. В свою очередь, чтобы проследить линию отцов в родословной человечества, были проведены анализы Y-хромосомы. В ходе изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, также были получены сенсационные результаты. Оказалось, что родиной Адама является тоже Восточная Африка. По оценке исследователей время появления представителя хомо саiens мужского рода также порядка двухсот ста пятидесяти тысяч лет итак около ста пятиде ста восься тысяч лет назад в восточной африке появились наши прародители примерно сто тысяч лет назад их потомки мигрировали по всей планете а около сорока тысяч лет назад добрались до европы И так разные взгляды, разные гипотезы на одну и ту же проблему, на происхождение человека. А вот на чьей стороне правда сказать пока невозможно, да и вряд ли эта проблема разрешится в ближайшем будущем.